Глава девятнадцатая «Нравится?» Тихонько уточнил Влад глубоким голосом. Вес ребенка для него словно был неосязаем. Он держал дочь так, словно она не весила ничего, а взгляд был прикован ко мне. «Какая разница?» Буркнула я, вытаскивая из машины пакет с вещами. Влад скрипнул зубами и прошествовал вперед к входу в дом. Обернувшись, я поняла, что осталась совсем одна. Карина следовала за Лешей, который нес Анечку на руках, а догонял их Влад сырой. Идеальная семья могла бы получиться, но не вышла. Печально проследовала за остальными, а когда вошла внутрь, дом встретил меня с соблазнительными ароматами еды, доносящимися из кухни. Помимо меня, Карина с Лешей тоже заинтересованно переглядывались, а Влад шикнул, привлекая внимание и кивнул в сторону лестницы. Оба мужчины с девчонками на руках двинулись наверх, я поспешила за ними. Оставлять девочек одних я не намеревалась, да и мне хотелось бы чуть-чуть поспать, потому что после такого долгого дневного сна девчонки явно дадут жару ночью. Хотелось бы хоть чуть-чуть урвать сна сейчас. Снова много длинных коридоров, которые, впрочем, были в разы меньше, чем в доме, где мы жили до развода. Но по первым ощущениям дом был довольно светлым и уютным, полной противоположностью тому. Светлый интерьер, никаких вензелей, позолоты или вычурной мебели. Все спокойно, аккуратно и со вкусом. Самое поразительное, что пока мы шли, я с удивлением отметила, что в интерьере преобладают те цвета, которые я очень люблю. Белый, бежевый, слоновая кость, кофе. Все это было для меня признаком вкуса и стиля, но в предыдущем доме интерьером я не занималась, а поэтому вынуждена была смириться с чисто мужской берлогой, отделанной в темно-синих, серых и черных тонах. Навевала тоску неимоверную, но спорить и напрягать мужа ремонтом мне не хотелось. «Идите сюда!» — шепотом позвал Влад, осторожно толкая ближайшую дверь. «Все готово!» Войдя внутрь, я на мгновение застыла. Комната была просто невероятной. Огромная, стилизованная подсказочный дворец, она была настолько девчачьей, что от умиления хотелось заплакать. Кроватки в виде маленьких домиков-дворцов были заправлены розовым постельным бельем. Вместо простого ковра, где можно было поиграть, было целое интерактивное пространство. Разнообразные игрушки, настольные игры, мягкие игрушки-развивашки. Все было создано для того, чтобы каждая девочка чувствовала себя принцессой. Да, Настя, ты такое малышкам никогда не смогла бы дать. Отмахнувшись от назойливого внутреннего голоса, буркнула про себя что-то про выпендрежников и помогла мужчинам уложить девочек в кроватки. — Идите, я прилягу! — шепотом произнесла и двинулась в сторону диванчика, который стоял около окошка. — Тебе надо поесть! — возразил Влад. Леша тем временем выскользнул из комнаты, оставив нас наедине. — Влад, пожалуйста, давай без нотаций! — устало проговорила я. Я знаю своих детей. Мне надо выспаться сейчас, чтобы потом не упасть от усталости. Ты теперь не одна. Ты никогда не занимался воспитанием детей? Откуда тебе знать, что делать с двухлетками? Весь разговор происходил исключительно шепотом, оттого и выглядел со стороны довольно интимно. Зайди сейчас кто-то, не сразу бы поняли, что происходит. Ты думаешь, я не справлюсь с двумя детьми? Вопрос от него прозвучал так, словно я его обидела. Хотя с какой стати я вообще должна об этом думать? Это я, а не он, два года провожу с ними. Да, не без помощи тети, но чаще я была с девочками одна. Прошу тебя, оставь меня. Я хочу лишь поспать. Нахмурив брови мужчина резко развернулся и вышел вон. Я же, не в силах разбираться с его настроением, да и не имея на это особенного желания, рухнула на диванчик. Даже не снимая одежды, лишь скинула кроссовки и подложила под голову декоративную подушку. Уснула почти мгновенно, и было ощущение, что это был самый крепкий сон в моей жизни. Снов не было, скорее я просто провалилась в черную дыру, в которой было тихо и тепло. Открыла глаза от того, что кто-то невнятно бормочет. Вокруг темнота никого не видно и не слышно. Повернувшись на бок, я ожидала, что ноги опустятся на пол, но ничего не происходило. Этот чертов диванчик отказывался заканчиваться, выводя меня из себя. Так, стоп, он точно был короче. Зажмурившись несколько раз, я распахнула глаза и, попривыкнув к темноте, ошарашенно уставилась на комнату вокруг себя. Это была явно не сказочная детская, в которой я засыпала. Огромная кровать, три двери, ведущие неизвестно куда, панорамное окно. По низу одной из дверей виднелась полоска света. Наверное, эта дверь ведет на выход. Кое-как сумела спуститься с этого плацдарма и на ощупь двинулась на выход. Бормотание становилось все громче по мере моего приближения к двери. Распахнув полотно, оказалась в коридоре, по которому сегодня уже ходила. Или вчера. Попытка определиться, сколько я проспала времени, не увенчалась успехом. Единственное, что я могла сказать, так это то, что офигенно выспалась. Пройдя пару-тройку дверей, я усиленно вслушивалась, пока не достигла одной из них, где бормотание было отчетливо слышно. Что конкретно говорилось, было не разобрать, но звук явно шел оттуда. Тихонько приоткрыв дверь, которая поддалась на удивление легко, я всмотрелась в полумрак комнаты, разбавляемый лишь тихим говором телефона, транслирующего какой-то мультфильм. Но удивило меня не это. На полу в горе подушек лежал Сапожников, а у него под мышкой лежали девочки, каждая со своей стороны. Все трое уже спали, тихонько посапывая, даже не заметив моего вторжения. Картина была до того умилительной, что впору было делать кадры для улучшения демографии в стране. Будить мне их не хотелось, да и было бы это кощунством, правда, в голове билось несколько вопросов. Кто меня перенес? И из чего вдруг Карина позволила Владу остаться одному с девчонками?